Глава пятьдесят шестая. Миссис Брукс, хозяйка цапли и владелица всей этой прекрасной мебели, отнюдь не страдала чрезмерным любопытством. Вынужденная служить расчётливому демону барышей убытков, она бедняжка слишком погрязла в материальных делах и могла интересоваться только карманами своих жильцов. Бескорыстное любопытство было ей чуждо.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 Уголь стола, на котором уже приготовлен был завтрак, а рядом стул. На сиденьем стула виднелась склонённая голова Тесс, стоявшей на коленях. Руки она заломила над головой, подол её капота и вышитой ночной рубашки расстилался по полу. На ковре видны были её босые ноги, с которых упали туфли. Из её уст срывался шёпот, выражавший бесконечное отчаяние.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 Кортцы его ударили ножом. На полу лужа крови. Подняли тревогу, и дом, ещё недавно такой тихий, огласился шарканьем многочисленных ног. Явился и врач. Рана была маленькой, но остриё ножа задело сердце жертвы. Убитый лежал на спине, бледный, окоченевший. Вряд ли он хоть раз пошевельнулся.